Глава девятая. Вскоре после того, как меня уволили из стейкхауса Блэк Ангус, я опять нашел постоянную работу в офисе, располагавшемся в глухом переулке недалеко от пересечения Голливуд-бульвара и Федерального шоссе. Эта компания якобы продавала канцелярские принадлежности, но специфика работы заставила меня призадуматься. Рабочий день, как правило, выглядел так. Парень в спортивном костюме, с трудноопределимым восточноевропейским акцентом и при пистолете, приказывал мне перегонять грузовик или фургон без эмблемы компании между двумя случайными и непонятными адресами в городе. Впрочем, какими-то там адресами едва ли можно называть так замусоренные переулки, заброшенные автостоянки и отдаленные подземные переходы, где я оставлял и забирал грузовики. Я никогда не спрашивал, что мы перевозим, Вероятно, это даже тогда казалось мне небезопасным. Разъезжая по городу, я стал понимать, насколько сегрегированным был Лос-Анджелес. Многие мои коллеги отказывались делать поставки в район Уотс, и это поражало меня, ведь в Сиэтле просто не было таких мест, куда люди отказывались бы ехать. Да, в Сиэтле была черная зона, то есть центральный округ, но она не была настолько строго очерчена, как отдельные районы Лос-Анджелеса. В конце концов, я сам ходил в школу в Центральном округе. В Лос-Анджелесе жители Голливуда не выезжали из Голливуда. И то же самое происходило с людьми из еврейского анклава Фарвекс, или того же Уотса. Кажется, жители Уотса даже не знали, где находится Голливуд. Город был окутан страхом. Как-то в феврале восемьдесят пятого года, возвращаясь домой с работы, я столкнулся с Изи. Он сказал, что собирает новую группу с двумя парнями из LA Guns, той группы, на которую Слэш водил меня в октябре. Эксел Роуз, вокалист Алей Ганс, рос вместе с Изи в штате Индиана и переехал вслед за ним в Лос-Анджелес. Эксел только что снял квартиру в нашем дешевом, неблагополучном квартале, прямо на Оркет-стрит, в шумном рассаднике проституции и торговли наркотиками. Кроме того, в группе играл Трейси Ганс из Лей Ганс, и группа называлась Гансен Roses. Почти сразу же от них ушел бас-гитарист — И как раз в этот момент Изи встретил меня. «А не играешь ли ты на бас-гитаре?» — спросил Изи. «Скажу больше. У меня есть бас-гитара?» — ответил я. К тому времени я уже освоил четыре струны, но еще не выработал собственный стиль игры. К счастью, одним из преимуществ молодости, а я только что перешагнул порог совершеннолетия, является бесстрашие и невероятная самоуверенность не говоря уже о том, что у меня больше не было гитары, так что надо было или играть на басу, или вообще не играть ни на чем. Когда я появился на первой репетиции «Гансен Roses в конце марта 1985 -го года, мы с Эгглсом сказали друг другу привет и начали трепаться о том о том. Эксел сразу мне понравился. Звукорежиссер попросил его проверить микрофон. Он завопил, и это было не похоже ни на что, слышанное мной ранее. В парне будто жили два голоса сразу. В музыковедении этому феномену есть название, но на тот момент я лишь понял, что этот чувак другой, целеустремленный и чертовски серьезный. Тогда он еще не работал голосом в полную силу, был скорее уникальным, чем великим артистом. Но ясно, что не за хорошей погодой он перебрался в Голливуд из Индианы. Он оказался здесь, чтобы заявить о себе и продемонстрировать свой талант всему чертову миру. Что касается Изи, то он не относился к числу великих музыкантов, но мне импонировал такой стиль и лично в нем, и вообще в людях. Я тоже был тот еще гитарист, и для панк-рокера это нормально. Однажды вечером мы с Изи разговорились после репетиции. Он упомянул группу Найти Women». Я насторожился. Знаю эту группу, сказал я, припоминая. Думаю, мне как-то довелось выступать с ними на одном концерте. Стоп, вроде как Найти Уимен выступали в женской одежде. Ага, — ответил Изи и сделал паузу. Я был там барабанщиком. Отлично, — подумал я. Этот парень — ветеран клубной панк-сцены. Он оказался настоящим собратом по оружию. К тому моменту у Изи и Эксла было написано несколько песен, и остальные парни в группе их уже разучили. «Think about you», «Anything goes», «Move to the city», «Shadow of Your Love» и «Don't Cry». Также мы исполняли ускоренные панк-версии номеров «The Rolling Stones» и «Элвиса Пресли», «Jumping Jack Flash» и «Heartbreak Hotel». Наш барабанщик Роб Гарднер играл на ударной установке с двойной педалью, как полагалось хэви-рокеру. Тресси же оказался невероятным виртуозом, но и он звучал как типичный металлист. С самого начала мне показалось, что в его исполнении не было того чувства, что у Слэша. В очередной раз я с замиранием сердца понял, что попал не в ту группу, которую искал. В те дни Гансен Roses едва ли могли сказать новое слово в рок-музыке. Тем не менее, уже было запланировано несколько концертов, и, коль скоро у нас изи нашлось много общего, а Эксел продемонстрировал уникальные вокальные таланты, я решил, что пока поиграю в этой группе. После того, как мы отыграли в клубе Dancing Waters, потом был еще один совершенно непримечательный концерт, Даже не могу вспомнить название клуба. Мой восторг по поводу и Роузес» поутих. Мне позвонил Эксел, который отлично понял мои чувства и вежливо попросил меня прийти на следующую репетицию. Я нехотя согласился. Эксел встретил меня около репетиционной базы, чтобы разобраться с моими сомнениями. — Ты должен играть в нашей группе, — сказал он. — Дай себе еще один шанс. Вскоре я понял, что если Эксел находил что-то в человеке, то делал все возможное, чтобы этот человек оставался частью его системы. Отчасти моя проблема заключалась в том, что я не верил в приверженность Трейси и Роба общему делу, Им и мы так хорошо жилось в пригородах Лос-Анджелеса. К тому моменту я уже ощутил разницу между жителями Лос-Анджелеса и теми, кто перебрался сюда. Эксел и Изи отличались даже от других приезжих серьезностью настроя. Притом Эксел порой даже ночевал на улице. Также было понятно, что Изи сделает для группы все, что нужно, несмотря на пристрастие к героину. Казалось, Изи и Эксел пытаются сказать, что я могу быть с ними или нет, однако они готовы пробиваться и осуществлять свою мечту. Мне это нравилось в них, однако я не очень понимал, как объяснить это Экселу. Я сказал, просто я не считаю, что Роп и Трейси готовы идти в банки и жертвовать всем ради музыки. Эксел не стал спорить со мной, и мы зашли внутрь. На репетиции у меня родилась идея. Я прошел суровые испытания панк-роком, привык спать на полу и сносить лишения, лишь бы моя группа существовала. По моему опыту, такие приключения давали возможность понять, чего стоят твои товарищи по группе. Дальний концерт. Вот что нужно Гансен Роузес. Я отозвал в сторону Эксла и Изи. «Слушайте, а что вы думаете о том, чтобы сыграть в некоторых других местах, помимо этого поганого клуба Дэнсин Уотерс в Сан-Педро?» Они кивнули. «Если уж нам приходилось играть для трех человек», — добавил я, — «давайте хотя бы делать это не только здесь». «Чертовски прекрасная идея!» — воскликнул Изи. Я сразу понял, что Изи оценил мой замысел. У него уже был подобный опыт. И он знал, что это позволит проверить взаимодействие в группе и найти в ней слабые звенья. В пан-группах первой волны, в которых я играл, мы сами организовывали концерты, Сами были тур-менеджерами, сами зарабатывали деньги, сами печатали концертные футболки. Подход «Сделай сам» правил нашей деятельностью. И в результате я знал все тонкости шоу-бизнеса. Ну, на нашем уровне, конечно. Имея отрепетированную концертную программу и подобный опыт за плечами, я понимал, что могу использовать накопленные контакты, чтобы организовать несколько концертов для Guns N' Roses, своего рода панк-турне по западному побережью. «Думаю, что я смогу организовать тур», — сказал я. «Да, денег немного, зато сыграем на новых сценах». Парням эта идея понравилась. «Отлично, давай так и сделаем». Теперь и я был рад. К концу турне мы узнаем, настоящая группа Guns N' Roses или нет. Панк-турне в те дни были чистой воды приключением, мощным адреналином. Музыкантам везло, если они зарабатывали хотя бы на бензин и лапшу из бич-пакета. А спали они в ночлежках, если такие подворачивались, а то и вовсе на полу в клубе. Конечно, тут надо еще понравиться хозяину. Но все это не имело значения. Главное, что такие приключения давали шанс понять, чего ты стоишь. Выйти из зоны комфорта, играть музыку, в которую веришь, в других городах, забив даже на собственную безопасность. Вот настолько беззаботными мы были в те дни. Я смог организовать несколько концертов, в основном там, где играл с предыдущими своими группами, либо где побывал, будучи Роуди в «The Fastbacks». Первым по плану было выступление по случаю появления в родном городе. 12 июня мы открывали концерт «The Fastbacks» в новом на тот момент клубе Сиэтла «Горилла Гарденс». Прочие концерты в мелких панк-клубах, в общественных домах и сквотах на побережье уже ближе к Лос-Анджелесу. Мы будем играть в клубе «13 Percent в Портленде, в подвале коммунального обилища панков в Юджине, в таком же доме в Сакраменто и в клубе «Мейбью hay gardens в Сан-Франциско. Итак, у нас был концертный план, а все остальное, в том числе где будем спать и что есть, выясним уже на месте. Роб и Трейси с самого начала отнеслись к идее скептически — Полагаю, они не были уверены, стоит ли принимать подобную затею, наверное, настолько, чтобы ради нее уезжать из дома, опираясь лишь на товарищей и собственный жизненный опыт. За несколько недель до начала турна они сообщили, что не готовы к подобной поездке без оговоренного финансирования, что им некомфортно ехать, не зная даже, где мы будем ночевать. Я заверил их, что ночлег обязательно найдется, да и вообще, какое это имеет значение, мы же будем в туре. Сам замысел казался мне чистым волшебством. Но все это уже не имело значения. Сперва из группы ушел Роб, а потом и Трейси. До условленной даты оставалось 10 дней. Не беспокойтесь, сказал я, Изи и Эксел, для которых идея ехать в туры имела тоже сакральное значение, что и для меня. Я знаю двух парней, которых можно взять в группу.